Глава 14. Первые выстрелы. 29 июля 1976 года. Выйдя из машины, он услышал угрожающее рычание. Дэвид поднял голову и увидел старика с самокаром со своим чёрным лабрадором. Надо же, как он вас не взлюбил. Обычно он так себя не ведёт. Пожилой человек стыдливо засмеялся с какой-то извиняющейся интонацией. Он чувствует мой страх, ответил Дэвид, растягивая слова, и постарался пройти к входу в дом. В другое время он бы отчитал старика, но сейчас ему срочно нужно было попасть домой. Я вас понимаю. Сама бы расстреливала всех этих собак с их владельцами. Кто им разрешил иметь животных? Пусть едут на ранчо и разводят своих собак. Зачем они среди людей эту дрянь разводят? сказала ему женщина из апартаментов на первом этаже. Она увидела его выходящим из машины и говорила всё то время, пока он шёл ко входу. Женщина с её красивыми каштановыми волосами, старомодно уложенными в локоны, напомнила ему Бетти. По какой-то причине это вызвало новый всплеск оглушительной ненависти. Он поднялся к себе и не выходил несколько дней. Через 3 дня он понял, что сможет успокоиться только в одном случае если всё-таки выйдет на охоту. Дэвид завёл машину и довольно долго колесил по городу. Когда ты не знаешь, куда идти, обычно ты идёшь домой, в место, где ты был максимально счастлив и где пережил главное страдание. Память сохраняет карту этой местности лучше всего. В каком бы вы ни были состоянии, вы приедете сюда и обязательно испытаете разочарование, потому что на самом деле место, которое сохранилось у вас в памяти, никогда не существовало». Дэвид свернул в Кооп-Сири и оказался на Бур-авеню. Там он заметил олдс-мобиль, который заезжал во двор дома. За рулем дорогого автомобиля сидела красивая девушка с волнистыми каштановыми волосами. Дэвид почувствовал прилив ненависти к девушке, у которой автомобиль много лучше, чем у него. Такая девушка никогда бы не пошла на свидание с кем-то вроде него. Девушка нажала на клаксон несколько раз, видимо, призывая кого-то выйти на улицу, а затем выкрутила громкость на радио. Улицу залили звуки очередного популярного диско-хита. Спустя пять минут, Из шестиэтажного дома выскочила красивая девушка в джинсах, футболке и с русыми волосами, каскадом не спадающими ей на плечи. Она села в Уолтс-мобиль и закрыла за собой дверь. Музыка стала чуть тише. Девушки явно что-то обсуждали. Дэвид достал из бардачка револьвер, как уже делал это накануне. Засунул оружие в бумажный пакет и вышел из машины. На всякий случай он посмотрел на небо и убедился, что этим жарким летним днём дождя не будет. В этот момент во двор вошёл подросток лет 16. Он заметил машину, в которой играла музыка, и остановился, чтобы присмотреться, кто там внутри. Убедившись, что он всё правильно понял, он подошёл к машине. Окно возле пассажира опустилось, и они перекинулись несколькими фразами. парень кивнул и пошёл к двери, из которой несколько минут назад вышла девушка. Дэвид так долго стоял возле своей машины и наблюдал за Олдсмабилем, что девушки начали оглядываться на него. Та, что была на водительском сиденье, уже собиралась подойти к мужчине и спросить, зачем он за ними наблюдает. Дэвид заметил это и сдвинулся с места. Ему нужно было преодолеть метров 30. Когда он уже почти поравнялся с машиной, пассажирская дверь открылась, а из салона на землю опустилась женская нога в джинсах и кроссовках. "Что за?" начала была девушка. Её подруга тут же нагнулась вперёд, чтобы посмотреть, что случилось. Дэвид моментально опустился в стойку стрелка на одно колено, вытянул две руки, в которых был револьвер, закрыл один глаз и прицелился. Всё точно в соответствии с армейской инструкцией. Там, правда, они отрабатывали это на гораздо большем расстоянии. В ту секунду, когда раздались выстрелы, вторая девушка успела откинуться назад. Впоследствии оказалось, что именно это инстинктивное движение спасло ей жизнь. Я постепенно отдалялся от людей. Первое убийство закончило этот процесс. Я больше не чувствовал себя частью общества. не испытывал ровным счётом никаких чувств к людям, ни жалости, ни сострадания. Дэвид Берковиц. Дэвид выстрелил трижды, когда вдруг во дворе началось какое-то шевеление. Он в последний раз бросил взгляд на истекающих кровью девушек и побежал к своей машине. Ему удалось в считанные секунды завести мотор и выехать из двора. Выехав на дорогу, он заметил, что ничем не прикрытый револьвер лежит сейчас на сиденье рядом с водителем. Он суетливым движением забросил оружие в бардачок и прибавил скорости. В паре миль от места стрельбы ему встретилась одинокая машина полиции, спешащая на место преступления. Они не обратили никакого внимания на скромный бежевый Ford Galaxy. Дэвид выдохнул и взглянул на мигающую вывеску закусочной. Несмотря на поздний час, заведение всё ещё работало. Дэвид припарковал машину и прошёл сначала в туалет, чтобы умыться и осмотреть свою одежду, а потом к столику. Он заказал несколько бургеров, картошку и куриные крылышки. Девушка, принимавшая заказ, снисходительно улыбнулась. И молочный коктейль, пожалуйста. У меня был трудный день, добавил он. Затем Он откинулся на спинку стула и оглядел пустынный зал ночной закусочной, освещенный химическим светом электрических ламп. Нет ничего более притягательного, мрачного и интригующего, чем зал пустой ночной закусочной. Каждый посетитель, который заходит сюда в такое время, имеет свою историю. И, скорее всего, это не история успеха. Если бы требовалась словарная статья с рассказом о хорошей девушке, то возле неё обязательно поместили бы фотографию восемнадцатилетней Донны Лаури. Она родилась в обычной, не богатой, но очень любящей семье сотрудника автобусной станции и домохозяйки. У Донны было двое братьев, поэтому Донна с детства была на почётном положении папиной принцессы и любимой дочки. А уж после того, как в детстве она пережила серьёзное заболевание, это положение только упрочилось. Донна никогда не считала себя красавицей и всем своим видом всегда старалась всем понравиться, помочь, доказать, что она хорошая. После окончания школы она поступила в медицинский колледж, а чтобы сохранить стипендию, устроилась на работу медицинским техником. Первая любовь, случившаяся с девушкой в старшей школе, оставила серьёзные шрамы на её сердце. И наследство в виде маленького пуделя, которого вскоре все члены семьи начали обожать, несмотря на его скверный характер. В тот вечер родители Донны впервые за долгое время отправились в кафе, чтобы провести вечер с друзьями. Старший брат отправился на дискотеку в один из местных клубов. А Донна, родители запретили идти на танцы, так как в тот вечер никому было её встретить из клуба. Донна немного обиделась, но в клуб не пошла. Работая медицинским техником, она не один десяток раз видела то, что может случиться с одинокой девушкой познним вечером в Нью-Йорке. Ближе к 12:00 ночи ей позвонила подруга, Джоди Валенти, медсестра из той же клиники, в которой работала Донна. Джоди, в отличие от Донны, всё же попала в клуб, но там оказалось довольно скучно. И она уже засобиралась домой, но вдруг заметила телефон возле бармена и попросила его дать ей возможность позвонить. Девушка набрала номер подруги, чтобы доложить о том, что она ничего не потеряла этим вечером, а заодно посплетничать о тех знакомых, которые ей сегодня встретились. Джоди подъехала уже поздним вечером. Родители девушки вскоре должны были вернуться из кафе, а брат уже шёл из клуба домой. Донна выскочила во двор и села в машину к подруге, чтобы поболтать. Спустя какое-то время они заметили странного мужчину, который стоял и наблюдал за ними. Он не курил, не выгуливал собаку, он просто наблюдал. В любом большом городе такой человек начнёт вызывать подозрения, так как здесь не принято ничего не делать. Ты должен иметь какую-то цель, чтобы быть на улице. Должен всё время куда-то спешить, чтобы не выглядеть странно. Мужчина просто стоял и смотрел. Донна, что ты здесь делаешь? спросил брат девушки, заметив её в машине Джоди. Болтаю. Иди за собакой и спускайся. Вместе выгуляем её, сказала Донна. Этот разговор отвлёк внимание от странного мужчины, и девушки продолжили сплетничать. Когда Девит подошёл к ним, обе девушки подумали, что это городской сумасшедший, который сейчас начнёт самоудовлетворяться или приставать. Донна открыла дверь машины, чтобы отогнать странного типа. Но в этот момент мужчина достал из бумажного пакета револьвер и встал в позицию стрелка. Пуля, попавшая в Донну, убила её практически сразу. А Джоди отделалась несколькими шрамами в районе груди. Третья пуля просто выбила окно рядом с водителем. Полиция, прибывшая на место преступления, допросила всех очевидцев, но сразу было понятно, что это дело будет невозможно раскрыть. Донны и Джози не были связаны с криминалом, они не продавали и не употребляли наркотики, не встречались с сомнительными типами и даже не развлекались по вечерам в ночных клубах. Скорее всего, они не были знакомы с убийцей. А в этом случае найти преступника почти невозможно. Самым любопытным было то, что убийца ничего не украл, не попытался изнасиловать девушек. Казалось, в его действиях нет никакого смысла. Журналист Джимми Бреслин, живущий в соседнем квартале, увидел несколько машин полиции, когда подъезжал к своему дому. Его рабочий день был уже окончен, а статья в ежедневной криминальной хронике написана. Но профессиональное любопытство не позволило ему проехать мимо нескольких полицейских. Несмотря на усталость, он всё же съехал с дороги и припарковался возле соседнего дома. Все свои журналистские амбиции он похоронил ещё лет 10 назад. Это событие случайно совпало с рождением первого из четырёх его детей. Однако кое-какую известность всё же приобрёл. Его знали в лицо практически все полицейские в Бронксе. Поэтому Бреслину пришлось какое-то время погулять вокруг дома, чтобы расспросить людей о случившемся, или же затем подойти к полицейским. История заинтересовала журналиста. Это вполне могло претендовать на первую полосу, а значит, можно было рассчитывать на премию. Он позвонил в редакцию сразу же, как только добрался до дома. Материал одобрили к публикации, но только в следующий номер, и уж, конечно, не на передавится. Что удивительного в перестрелке в Бронксе? Вполне обоснованно поинтересовался главный редактор Daily News, когда выслушал рассказ журналиста.